К этому моменту уже стемнело, и по всей площади горели факелы. Перед шатрами у больших костров сидели стражи. Они готовили себе еду, пили и развлекались. Элен увидела вдалеке фигуру Гийома. Он шел к красно-зеленому шатру. Страж у входа приветливо поздоровался с рыцарем и пропустил его внутрь, ничего не спросив. Очевидно, все считали Гийома другом Тибалта. На мгновение Элен задумалась, не заманивают ли ее в ловушку. «Жан, я должна подумать о Жане!» — пробормотала она и подобралась к шатру вплотную. Везде было спокойно. Лошади, привязанные невдалеке, мирно паслись, не обращая на девушку никакого внимания. «Розы нигде не было». Элен прислушалась, не разговаривают ли гием с Тебалтом. И в это мгновение кто-то дернул ее за платье. Она испуганно оглянулась, готовясь нанести удар. Но это была Роза. Она прижала палец к губам и махнула рукой. Элен молча пошла за ней. Сбоку в шатре было узкое отверстие. Роза пролезла через него первой. Не зная, что ее там ждет, Элен последовала за ней. Оглядевшись, она увидела, что находится в маленьком уютном отделении шатра. Огромные ложе с подушками, одеялами и мехами. Должно быть, принадлежало Тибалту. На полу лежал Жан, прижав голову к коленям. Он не двигался, и Элен, испугавшись, легонько толкнула его. Жан поднял голову. Его избили так сильно, что у него распухло лицо, а глаза превратились в две крошечные щелки. Он почти ничего не видел, и, очевидно, испугавшись, что его опять будут бить, съежился. «Это я, Элен, я вытащу тебя отсюда!» — шепнула она. Жан радостно кивнул и протянул ей руки, связанные на спине. Вытащив нож, Элен разрезала веревки и на руках, и на ногах. Гийом и Тибалт о чем-то возбужденно разговаривали. Вскоре они перешли на крик. Внезапно Элен услышала женский голос и, выпрямившись, прислушалась. «О, Боже! Это Мадлен!» — шепнула она. Затем она услышала раскатистый хохот Тибалта. «Жан! Ей нужен ее Жан!» — он продолжал хохотать. «А мне вот нужна Элен!» — заорал он внезапно. Элен достала Атонор из ножен. — Забери отсюда Жанна. Встретимся у моего шатра, — шепнула она Розе и вошла в соседнее отделение шатра. Увидев ее с Атонором, Тибалт достал из ножен свой меч. — Ты что, с ума сошел? — Тибалт, ты хочешь драться с женщиной? Гиом усмехнулся. — Только не надо притворяться. Я знаю, что ты ее... Тибалт рассмеялся. «Вот только я поимел ее до тебя, дружок!» Казалось, Гийом не понял, что имел в виду Тибалт, и просто покачал головой. Краем глаза Элен увидела оруженосца, который бросился к Мадлен. Элен подпрыгнула к нему и замахнулась Атонором. Она фехтовала лучше оруженосца и оттеснила его к Гийому, а тот приставил к его спине свой меч Затем она, закрывая Мадлен своим телом, попыталась пробраться к выходу. Чтобы не дать ей сбежать, Тибалт преградил ей путь.